глава 27 миша никогда не думал, что способен на ревность, особенно если учесть что родительская любовь давно и прочно закреплена за моим братом и я научился с этим жить. Но когда понял от кого второй ребенок и что именно это был за презент, сдержаться и не выбросить было непросто. Тот факт что мой подарок Соня даже не открывала тоже неприятно задел и лишь сильнее убедил, что я понял все верно. Молодежь поругалась, и моя супруга решила отомстить своему вроде как другу. А ведь когда я ехал домой, у меня была робкая надежда, что я все же ошибаюсь, что у Сони есть ко мне интерес, даже зная от охраны, что Рогов навещал мою супругу, я все равно надеялся. Однако, увы, напрасно. Мне пришлось держать эмоции под контролем держать лицо. Снова и снова напоминать себе, что мы просто партнеры. Ведь именно так она сказала вчера. Когда узнал про визит Андрея, готов был придушить братца с собственными руками. И ведь хватило наглости заявиться и наговорить Соне всякого дерьма. Значит, подсуетился, фото с Надей достал. Хотя я не видел ее с той самой ночи после свадьбы, когда у нас ничего и не было. Но, уверен, ракурс там такой что преподнести можно по-разному. А Соня даже не засомневалась. Хотя чего я ждал? В ее мыслях этот юнец, которому неплохо бы уши надрать за то, как он с ней разговаривал и что творил. Я и раньше подозревал, что Андрей будет играть против меня. Теперь почти уверен в этом. Это еще одна причина, по которой я все же принял решение привлечь Туманова. Когда надежных людей мало приходится делать непростой выбор. А у меня их мало. Преступно мало, если уж откровенно. После смерти Тарского я до сих пор испытываю странное чувство, что потерял родителя, в то время как мой вроде как отец жив и здоров. Просто сосредоточен он на младшем сыне. А я... Я всегда был позором семьи, которые тщательно скрывали мама так и не смогла принять меня полноценно, хотя я всегда считал ее матерью а не ту женщину что меня родила нагуляла от женатого мужчины и бросила но как бы там ни было отец взял меня в семью не отдал в детдом там то вряд ли было бы лучше и за одно это я всегда был им благодарен наши отношения нельзя назвать близкими мне всего приходилось добиваться самому «Повезло вот, что Тарский меня заметил, иначе бы хрен что вышло. Тогда как Андрей, он получал все и сразу по первому требованию. Неудивительно, что и компанию Сониного отца он тоже захотел. Да только хрена лысого. Брат, словно зная, где нагадил, очень вовремя уехал в командировку, так что поговорить с ним про его проделку у меня не вышло. Впрочем, рано или поздно он вернется. И вот тогда сполна получит за то, что посмел предложить Соне. Ужин с Семеновыми и Ростовыми не случайен. Мне крайне важны сейчас надежные партнеры, и оба как раз подходят под это описание. Вот только в середине ужина Соня возвращается бледная, взвинченная и нервная. Она никогда ни о чем не просит, никогда не жалуется. Она всегда готова отыграть роль и потерпеть поэтому я тут же настораживаюсь, потому что чувствую. Случилось что-то плохое. Давай уедем. Сейчас, пожалуйста, — шепчет она. Ты плохо себя чувствуешь? Тут же реагирую. Да, — говорит Соня, и решение принимаю мгновенно. Киваю, естественно. Другого варианта и быть не может. Прошу нас простить. Если вы не против, закончим обсуждение в другой раз. Обращаюсь к будущим партнерам. «Сонечка, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Раиса, жена Семёнова. «Конечно, просто стало нехорошо. Та вроде и улыбается, но я-то вижу, что ей плохо. Дамы вдруг начинают многозначительно улыбаться. «Дело молодое», — поддакивает вторая, супруга Ростова. «Конечно, Миша, езжайте. В таком положении нужно беречься». А я непонимающе смотрю на них. О каком положении речь? Если про беременность, то... Соня же только-только... А так ведь не бывает. Жена, между тем, настойчиво тянет меня за рукав. Еще раз извините», — говорит. И мы покидаем зал. «Софа, что с тобой? Может, поедем в клинику?» Спрашиваю, едва оказываемся в коридоре. Она почему-то нервно оглядывается по сторонам. «Нет, нет, просто хочу на воздух». Решение все же отвести ее в клинику почти принято. Соня может же и побояться рассказать, в чем дело. Учитывая, насколько она готова потерпеть неудобства, я уверен. Дело дрянь, раз она пошла на то, чтобы попроситься уйти с ужина. Мы почти успеваем выйти из ресторана, когда вслед доносится. «Миша, подожди». Соня вдруг крепко сжимает мою руку, а я оборачиваюсь. Вижу надежду и недоуменно смотрю, как та приближается к нам. В этот момент у меня выбор — либо дождаться ее, и потерять мгновение, когда моей жене плохо, или забить. Я выбираю второе, конечно же. Отрицательно качаю головой, уверенный, что Надя это увидит, и веду жену на улицу. «Спасибо, спасибо тебе». Повторяет она, словно заведенная, снова и снова. Дрожит, даже когда мы садимся в машину. «Илья, давай на Корецкую, в медцентр. Командую водителю». И только тут Соня вдруг замолкает. «Не надо!» — испуганно говорит она. «Миша, поедем домой, пожалуйста». «Ты сама не своя, Софа. Бледная такая». «Пусть тебя посмотрит врач». «Но я нормально себя чувствую. Мне так не кажется». Возражаю, пытаясь взять ее ладони в свои. Ты дрожишь. Просто мне уже лучше, правда? Тогда объясни, что случилось. У девушек такое бывает. Мнётся она и отводит взгляд в сторону. Это то самое особенное положение, о котором сказала Раиса? Что? Нет, конечно. Миш, мне неловко обсуждать с тобой такое. Вообще-то я не дурак, намек понимаю. Илья, поехали домой. Устало говорю и продолжаю держать Соню за руку. Она вроде не возражает, а мне... Мне эгоистично хочется продлить этот момент. Пусть даже вот так, в качестве дружеской поддержки. Мы доезжаем до дома в полной тишине. Соня явно успокоилась и меня тоже слегка попускает. Даже непривычно, что ее переживания и боль я воспринимаю настолько остро. Мы вместе заходим в дом, я помогаю ей снять пальто. Хочется сейчас пойти вместе в гостиную, посидеть, может, выпить по бокалу вина и... Но вместо этого Соня прощается и идёт к лестнице, как вдруг... «Кстати, там была твоя Надя, в компании мужчины. Возможно, ты тоже у нее не один». Роняет Тарская. И пока я пытаюсь поднять свою челюсть с пола, быстро поднимается наверх.